Глава сорок восьмая. Паника. Четвертого августа тысяча восемьсот девяносто шестого года город Чикаго, а следовательно и весь финансовый мир, был изумлен и испуган крахом третста американской спички, акции которого считались одними из самых верных и устойчивых ценных бумаг. Этот крах вызвал банкротство Хэлл и Стэкпола. Банкиров, стоявших во главе треста и потерявших всё своё состояние в 20 миллионов. Накануне этого дня утром в 11 часов банковские и маклерские круги в Чикаго, перепродававшие акции американской спички, уже знали, что подготавливается нечто неблагоприятное для этого треста. Вследствие высокой цены, которая искусственно поддерживалась на акции американской спички на Чикагской бирже, и вследствие общей нужды в наличных деньгах, на биржу выбрасывались большие партии этих акций со всех концов страны в надежде реализовать их прежде, чем они покатятся вниз. Внутри Чикагской биржи, похожей на длинную серую крепость, кипело лихорадочное возбуждение клерки и курьеры смущённые и встревоженные казалось бессцельно сновали маклеры которые наконец избавились от всех своих запасов появились на бирже рано утром и при первом же ударе гонга начали предлагать акции американской спички значительными партиями по 200-500 акций агенты Хейлс так полагали были разумеется на своём посту В первых рядах взволнованные кричащие толпы, стараясь удержать цену предлагаемых акций на желательном для треста уровне. Оба организатора спетечного треста непрерывно сносились по телефону и телеграфу не только со своими представителями на бирже, которым было поручено вести борьбу за повышение, но также и с различными клерками и агентами биржи. Естественно, оба они при таких обстоятельствах были в очень мрачном настроении. Игра на бирже уже не шла больше тем лёгким и широким размахом, который характеризует превосходное состояние большого финансового капитала. В данный момент эти два человека, зажатые тисками приближающегося краха, делали отчаянные попытки Где найти пятьдесят тысяч, чтобы внести за ту или другую партию акций, которые сегодня сваливается на них? Они были похожи на людей, которые пытаются голыми руками и своими силами забить все увеличивающиеся трещины в плотине, за которой бушует и вздымается разъяренное море. В одиннадцать часов мистер Финесхелл. Встал с кресла, стоявшего перед его солидным красного дерева письменным столом, и подошёл к своему компаньону. "Боюсь, Бен", сказал он, "что мы теперь не справимся. Мы раздали столько акций под залог по всему городу, что не можем даже сказать, кто нарушил своё слово и выбросил их на рынок. Я знаю так же хорошо, как то, что я стою здесь, что кто-то Не могу только узнать, кто предал нас. Как вы думаете, не сделал ли это Каупервуд или кто-нибудь из тех людей, к которому он направил нас? Стекпол, измученный поисками денег в течение последних пяти недель, был в мрачном настроении. Как я могу это знать, Финес? спросил он раздраженно, весь во власти мучительных тревожных мыслей. Я не думаю этого. По-видимому, у телесца, которого меня направил Каупервуд, не заинтересованы в биржевой игре. Да и что мне оставалось делать? Нам нужно было достать деньги во что бы то ни стало. Каждый из тех, кто дал нам взаймы, мог испугаться теперь и выбросить на рынок все акции. Одно несомненно: мы сейчас в безвыходном положении. В сороковой раз он дернул свой слишком тугой воротничок. И засучил рукава рубашки. Было удушливо жарко, и он уже давно снял и пиджак, и жилет. Как раз в эту минуту зазвонил телефон мистера Хэла, соединенный с кабиной их фирмы на бирже. Мистер Хэл подскочил и схватил трубку. Слушаю, сказал он раздраженно. Две тысячи акций американской спички предлагаются по двести двадцать. Должен ли я покупать их? Агент, телефонировавший Хэлу с биржи, был виден другому, стоявшему у решетки галереи маклеров и наблюдавшему за шахтой или центральным залом биржи. Он мгновенно передавал всякий полученный им сигнал от агента, говорившего по телефону, агенту, находившемуся внизу в зале. Таким образом, ответ Хэла, его да или нет. почти мгновенно превращался в то или иное действие в зале биржи. Что вы думаете об этом? – спросил Хелл Стекпола, закрывая рукой отверстие трубки. Правый век его опустилась более, чем когда-либо. Еще две тысячи акций предложено. Откуда они? Как вы полагаете? Ну, значит, конец. Ответил Стэкпол хрипло. Чего мы не можем, того не можем. Но всё же нужно сделать последнюю попытку, продержать эту цену до 3 часов дня. Затем мы подсчитаем, каковы наши ресурсы и сколько мы должны. А до 3 часов я попробую ещё что-нибудь предпринять. Если банки не захотят помочь нам, и Эрнел и все остальные не согласятся дать денег, то мы объявляем себя банкротами. Вот и всё. Но это не раньше, чем я сделаю ещё одну попытку. Клянусь в этом. Они могут отказать мне в помощи, но в действительности мистер Стэкпол не видел никакого выхода. Есть ли только Хенд, Шрайхерт, Мейрел и Эрнел? не захотят рискнуть новой суммой. Неужели эта группа дельцов оставит их в эту опасную минуту, и они должны будут опуститься на дно без единого стона? Мысль эта наполняла его бешенством. Он уже обращался к Афруту, Видере и Бейли, но те были неумолимы. размышляя над всеми этими неудачами, Стэк пол надел широкополую соломенную шляпу и вышел из конторы. В тени было почти 30°. Градусов. От гранитных и асфальтовых мостовых в центре города исходил сухой жар турецкой бани, нечем было дышать. На раскалённом белесовато-голубом небе сверкало солнце, и лучи его отражались на стенах огромных каменных зданий. Мистер Хэнд Сидит в своей конторе в семиэтажном доме, где было много банковских контор, страдал от жары, а ещё более от мучительных тревожных мыслей. Хотя он и не был в сущности скупым или скаредным человеком, но всё же из всех бед на свете тяжелее всего переносил финансовые потери. Как часто видел он, что случайность или неверный расчёт губили, по-видимому, сильных и могущественных людей, и они, теряя богатство, оказывались никому не нужными и даже забытыми. После измены жены, после этой истории с Каупервудом, Хенд почти ничем не интересовался, кроме своих финансовых операций. Его капитал был вложен весьма выгодно в акции полсотни различных компаний. Эти предприятия должны были платить ему большие дивиденды и проценты все до единого, и мысль, что какому-нибудь из них грозит крах или сокращение прибылей, вызывала в нем почти болезненную тревогу и беспокойство — нечто вроде физической дурноты, которая терзало его день за днем до тех пор, пока ему не удавалось уладить все возникавшие затруднения и устранить опасность. Мистер Хенд не мог мириться с неудачами, а теперь дела с американской спичкой принимали такой оборот, что действительно было над чем задуматься. Кроме пятнадцати тысяч акций, которые были с самого начала отложены мистером Хеллом и мистером Стэгполом лично для себя. Хенд, Эрнелл, Шрайхерт и Мерил купили каждый по пяти тысяч акций ценой по сорок долларов, но вслед за тем для поддержания на рынке цены акций на достигнутом уровне они все принуждены были купить еще почти столько же по цене от ста двадцати до двухсот двадцати долларов за акцию. Последняя самая значительная партия была куплена по двести двадцать. Теперь с этими акциями Хенд попался на сумму около полутора миллионов долларов, и душа его была сера, как крыло летучей мыши. Человек в пятьдесят семь лет, привыкший всегда к самым счастливым результатам своих расчетов, склонен каждую неудачу считать уже окончательной изменой счастья. Это открывает путь для печальных размышлений об ослаблении, может быть, жизненных сил и способности здраво судить о положении вещей. И мистер Хан сидел теперь в этот знойный августовский день в самом дальнем углу своей конторы, в огромном кресле красного дерева, украшенном богатой резьбой, погрузившись в печальные думы. Сегодня утром он почти решил, ввиду тревожного настроения рынка, продать весь запас акций американской спички. Но его остановили телефонные сообщения Эрнела и Шрайхерта о необходимости устроить общее совещание прежде чем начать действовать. Как бы там ни было, он принял твёрдое решение завтра же освободиться от своих акций. Если только Стэкпол и Хэл не изобретут сами без его помощи какого-нибудь способа удержать на рынке цену акций на необходимом для них уровне. Его размышления были прерваны появлением самого мистера Стэкпола, бледного, мрачного, потного. "Ну, что же, мистер Хенд", воскликнул он жалобно. Я сделал всё, что мог, Хэл и я. Мы всё время честно поддерживали рынок. Но вы уже знаете, что случилось сегодня на бирже между 10 и 11 часами. Это чей-то хитрый ход. А мы заняли везде, где могли, и заложили все наши акции до последней, наши личные средства, и Хэл и мои пошли на это дело. Кто-то из посторонних держателей акций, не входящих в нашу группу, или все сразу выбивает почву у нас из-под ног. Четырнадцать тысяч акций выброшено на биржу сегодня с десяти часов утра. В этом все дело. Мы ничем не можем помочь теперь, если вы, джентльмены, не согласитесь еще немного поддержать нас. Если бы мы могли организовать такую группу, которая взяла бы на себя покупку еще пятнадцати тысяч акций, мистер Стейкпол замолчал, потому что мистер Хант предостерегающе поднял жирный красный палец. Нет, довольно, сказал он сурово. Это невыполнимо. Я, например, не вложу больше ни одного доллара. Я скоро выброшу на рынок все акции, какие у меня есть, и постараюсь выручить хотя что-нибудь за них. Уверен, что и другие готовы поступить так же. Мистер Хэнд, чтобы несколько застраховать себя от потерь, заложил почти все свои акции в различных банках, освобождая деньги для других своих предприятий. И он хорошо знал, что не рискнул бы бросить все акции на рынок. Он помнил, что для этого ему пришлось бы уплатить ту сумму, под которую они были заложены. Фраза эта была сказана лишь как угроза Стэкполу. Мистер Стэкпол уставился на мистера Хенда точно бык. Прекрасно, сказал он помолчав. Я могу теперь пойти и вывесить объявление на дверях нашей конторы. Мы купили четырнадцать тысяч акций, чтобы поддержать рынок, но у нас нет ни одного доллара, чтобы рассчитаться за них. Если банки или кто-нибудь из финансистов не помогут нам, мы прикончены, мы банкроты. Мистер Хант, понимая, что приведение в исполнение этой угрозы обозначает для него потерю полутора миллионов, задумался. Вы обращались ко всем банкам? спросил он. Что сказал Лоуренс в банке Национальной Прерий? Сказал то же, что и все, ответил Стекпол, теперь уже с полным отчаянием. То же, что и вы. Они все не могут, все до одного. И все это результат этой проклятой агитации за серебряную валюту. Это все от нее, а совсем не потому, что положение наших акций не прочно. Через несколько месяцев они снова поднимутся в цене, я уверен в этом. Вы думаете? кисло спросил мистер Хэнт. Это будет зависеть от событий в ноябре. Он намекал на предстоящие национальные выборы. Да, я знаю, вздохнул мистер Стэкпол, видя, что против него оказалось новое событие. Но что его теоретические выводы были правильны? А затем вдруг, сжав правый кулак, воскликнул: "Будь проклят этот выскочка!" Он думал об апостоле свободного серебра. Это он причина всего. Ну, если нельзя никак сделать, я должен идти. Попытаюсь заложить где-нибудь все эти акции, которые мы купили сегодня. Всё-таки это было бы что-нибудь, если бы удалось получить за них хоть по 120 за акцию. Совершенно верно, ответил Хэнт. Так и нужно сделать. Я лично не могу больше вкладывать в эти акции никаких денег. Но почему вы не обратитесь к Шрайхерту и Эрнелу? Я говорил с ними, и они, по-видимому, в том же положении, как и я. Но если они хотят устроить общее совещание, я готов. Хоть я и не вижу, что можно сделать, но может быть, мы все вместе найдем какой-нибудь способ поддержать цену акций на бирже завтра. Не знаю, может быть, если только нам не придется потерять от слишком большого снижения. Мистер Хенд подумал, что может быть, Хэллыс так полу будут принуждены расстаться с последним остатком акций, сохранившимся у них, уступив их по 50 центов за доллар, а может быть и меньше. Затем, если бы можно было закрепить эти акции с помощью объединённых банков за их группой, за Шрайхертом, за ним самим и за Эрнелом, и продать спустя некоторое время хотя бы по номинальной цене, то он и его компаньоны могли бы вернуть большую часть своих потерь. Местные банки по приказу великого финансового квадрумвирата Может быть, сделают ещё усилия и поддержат акции американской спички. Но как создалось такое тяжёлое положение? Кто виноват в нём? Ответ на этот вопрос удалось получить в конце долгих расспросов Шрайхерту. Ему удалось вытянуть из Такпола признание о его визите к Каопервуду. Шрайхерт сам чувствовал себя виноватым. Он в это утро выбросил на рынок две тысячи акций американской спички без ведома своих компаньонов. Естественно, он очень горячо желал узнать, подозревает ли его Стекпол или кто-нибудь из их группы. И под настойчивыми вопросами Шрайхарта Стекпол рассказал ему о своем визите к Коопервуду. Стекпол был уверен теперь, что квадрум Верад готов покинуть его. и что он ничего не потеряет от своей откровенности. Зачем же вы пошли к нему, воскликнул Шрайхерт, выражая больше удивления и тревоги, чем он чувствовал на самом деле. Ведь мы же с самого начала решили, что этот человек не должен быть включён в число основной группы владельцев акций. Вы могли бы с таким же успехом пойти за помощью к самому дьяволу. И в то же время, Шрайхерт подумал, Как счастливо я выпутался. Теперь не только для него лично была лазейка из ложного положения, создавшегося благодаря его побочной игре, но и весь квадрумвират мог найти извинение, если он не захочет связывать себя с тревожной и опасной судьбой Хэллс-Такпола. Дело обстояло так, ответил Стакпол несколько вызывающим, но в то же время внутренне робея. Прошлый четверг у меня было 15 тысяч акций, под которые я должен был достать деньги. Не Ни вы и никто из вас не брали акций, банки отказались дать под них суду. Я обратился на всякий случай к Рэмбу, и он указал мне на Каупервуда. В действительности стэк был прямо отправился к Каупервуду, но при таких обстоятельствах ложь казалась ему необходимой. Рэмбу. фыркнул Шрайхерт. Прислужник Каупервуда, он и все другие. Вы не могли бы выбрать ничего хуже этой компании, как бы ни старались. Теперь нет никакого сомнения, откуда появились эти акции на рынке. Каупервуд или его друзья и предали нас. Вы должны были знать, что он сделает это. Он ненавидит нас, значит, вы попались. И ничего нельзя сделать, чтобы улучшить дело. Ничего, мрачно ответил Стэпл. Так. Весьма мерзко. Вы поступили очень неосторожно и очень неблагоразумно, обратившись к Ауперводу. Но мы подумаем, всё же нет ли какого-нибудь выхода. У Шрайхерта и велось как и у Хенда, мысль заставить Хелл и Стекпола уступить все свои акции почти даром банкам, а те под давлением этой группы финансистов могли бы продержать акции, которые были заложены у них этой могущественной группой до тех пор, пока компания будет так реорганизована, чтобы снова приносить доход. И в то же время. Шрайхерт страшно был раздражён против Каупервуда за то, что он воспользовался обстоятельствами и, вероятно, сумел получить от этой операции огромные барыши. Разумеется, настоящий кризис был вызван Каупервудом. И как только ушёл Стэкпл, Шрайхерт позвонил Хенду и Эрнелу и предложил им немедленно устроить совещание. Через час все четверо собрались в конторе Эрнела, чтобы обсудить это новое ошеломляющее известие. Эти джентльмены тревожились всё больше и больше, не потому, что они не могли выдержать большие потери, но такие крупные крахи 20 миллионов могли оказать гибельное влияние на общий ход дел в Чикаго, не говоря уже о влиянии его на их репутацию как дельцов. И на репутацию города как финансового центра. А тут еще сообщения о новом успехе Каупервуда, сумевшего нажить крупную сумму на этой операции. Хэнт и Эрнел резко высказали свое возмущение, а Мэрил, как всегда, не скрыл своего удивления перед тонкой расчетливостью Каупервуда, несмотря ни на что. Каупервуд нравился ему. Существует особого рода гордость гордость своим родным городом, таящаяся в груди большинства граждан действительно процветающего и развивающегося города, который вдруг всплывает на поверхность при каких-либо неожиданных обстоятельствах. Наши четыре дельца не были исключением из этого правила. Шрайхерт, Хенд, Эрню и Меррю очень заботились о добром имени Чикаго, а также о своей репутации в глазах финансистов Восточных штатов. Большим ударом было для них, что крупному предприятию, которое они недавно организовали как блестящий пример для других обширных дел, начатых ими в Нью-Йорке или ещё кое-где, грозит преждевременная гибель. следовало бы избавить Чикаго от такого позора если бы можно было найти какой-либо выход и поэтому когда мистер Шрайхерт появился в конторе Эрнела взволнованный и разгорячённый и сообщил подробно что он узнал от Стэкпола друзья его выслушали рассказ с напряжённым вниманием совещание происходило между 5 и 6 часами Солнце всё ещё ярко светило, но стены зданий на противоположной стороне улицы были уже серы, и на них ложились чёрные тени. В открытые окна доносились резкие голоса мальчиков-газетчиков, выкрикивающих заголовки экстренных выпусков газет, шаги пешеходов, звонки и шум колёс вагонов Каупервудских железных дорог. Я скажу вам, что, по-моему, мы должны сделать, воскликнул Шрайхерт в конце своего сообщения. Мне кажется, что настал час положить конец наглому вмешательству этого человека в наши дела. Я согласен, что Нихель и ни Стэкпол не имели никакого права обращаться к нему. Они сами поставили и себя, и нас в это опасное положение. И дали возможность сыграть с нами такую штуку. Мистер Шрайхарт был решителен, холоден, непреклонен и зол. Несомненно, продолжал он, всякий капиталист и дилец одного с нами ранга на месте Кау Первуда посоветовался бы с нами предварительно и дал бы нам или по крайней мере нашим банкам возможность так или иначе принять меры относительно этих акций. Он пришёл бы к нам на помощь хотя бы из-за того, чтобы спасти честь Чикаго. Он, конечно, не выбросил бы акции на рынок при таких обстоятельствах, а Упервуд прекрасно знает, каким последствием должен повести его поступок. Весь город будет потрясён крушением такого треста, но всё это мало тревожит его. Мистер Стэкпол сказал мне, что он заключил специальное соглашение с Каупервудом, или вернее, с теми людьми, которые являются просто его представителями, что ни одна акция из этой партии не будет выброшена на рынок. Но я не побоюсь сказать, что ни одна акция из этой партии не находится теперь в сейфах этих дельцов. Я, конечно, до известной степени оправдываю бедного Стэкпола. Его положение было очень тяжёлое, но мошенническую проделку Каупервуда ничем нельзя извинить. Мы все хорошо знаем, что это за человек. Он может приносить только вред и зло. Мы должны найти какой-нибудь способ положить конец его карьере здесь, в Чикаго. Шрайхерт вытянул круглые полные ноги. поправил мягкий воротничок и погладил короткие жёсткие закрученные кверху усы, теперь уже сильной проседи. В чёрных глазах вспыхнула его старая ненависть к аупервуду. В этом мгновении мистер Эрнелл, обдумав, по-видимому, какой-то план, спросил: "А никому из вас не удалось узнать чего-нибудь нового?" О финансовом положении Каупервуда в настоящий момент. Мы все, конечно, знаем о постройке им надземных линий трамвая по улице Лек и в северо-западной части города. Я слышал также, что он строит дом в Нью-Йорке, и, вероятно, это обойдется ему не дешево. Я знаю, что он недавно сделал заем в четыреста тысяч долларов в центральном Чикагском банке. Но, может быть, у него есть и ещё долги. Конечно. Я знаю, что он должен 200.000 банку Национальной Прерии, быстро протрубил Шрайхерт. Я слышал и о других его займах, но сейчас не помню точно, где и сколько. Мистер Мейрл, дипломатическая мышь, выхоленный с видом парижского щеголя, утанов в огромном кресле, наблюдал всех присутствующих умными, спокойными глазами. Несмотря на своё старое раздражение против Каупервуда, отказавшегося привести линию городской железной дороги мимо его магазина, Мэррил с интересом следил за карьерой Каупервуда, и ему было неприятно мысль о каком-нибудь несправедливом заговоре против него. Но в то же время он чувствовал необходимость внести свою долю в такое совещание, как это. Мой финансовый агент, мистер Хилл, устроил недавно заёмка у Первуду в несколько сотых тысяч, сказал он с некоторым колебанием. Думаю, что у него много и других долгов. Мистер Хэнт раздражённо завертелся на своём кресле. Кроме того, он должен третьему национальному банку и городскому банку столько же, если не больше, прибавил он. Я знаю, кому он должен 500 тысяч долларов, о которых здесь не упоминалось, а затем он должен полковнику Биллингеру 200 тысяч и, вероятно, около этого Иверу. Выслушав все эти заявления, Эрнель сделал приблизительный подсчет в уме. И нашёл, что долги кооператора достигают по крайней мере 3 млн долларов, если не больше. И все эти займы заключены кооператором при условии уплаты по требованию. Но у меня нет пока точных цифр, сказал он медленно и отчётливо. Если бы мы переговорились с председателями наших банков сегодня вечером, то, вероятно, нашли бы ещё и другие какие-нибудь долги, о которых мы сейчас не знаем. Не в моих правилах быть излишне строгим к кому-нибудь, но наше положение сейчас очень серьёзно. Если сегодня же вечером мы не предпримем чего-нибудь, то Heloystek полузавтра утром грозит банкротством. Мы, разумеется, не несём обязательства перед банками за наши займы, и наша честь требует, чтобы мы сделали всё, что можем сделать для предотвращения катастрофы. Добрый имидж Чикаго и репутация этого города как банковского центра зависит от этого. Как я уже сказал мистеру Стаку, полумистру Хэллу, Я лично пойду в этом вопросе так далеко, как только будет возможно. Я полагаю, что так же поступит каждый из вас. При данных обстоятельствах мы можем рассчитывать только на банки, но они, как я слышал, уже взяли очень много акций американской спички под залог. Я знаю, по крайней мере, что таково положение двух банков. Таково положение почти всех банков, сказал Хенд. Шрайхерт и Мэриэл кивнули в знак согласия. Мы не связаны с мистером Каупервудом никакими обязательствами, насколько я знаю, продолжал мистер Эрнел после небольшой, но многозначительной паузы. Как указал уже здесь мистер Шрайхерт, этот финансист, по-видимому, всегда стремился вмешиваться в наши дела и вредить нам при всяком случае. Мы сейчас приблизительно определили сумму его долгов. Почему бы нам не постараться сделать так, чтобы все банки сразу потребовали от него уплаты долга. Это укрепило бы местные банки и, вероятно, тогда они могли бы помочь нам справиться с тем трудным положением, в которое мы попали. Я сомневаюсь, чтобы он смог заплатить всё, что с него потребуют. Мистер Эрнил лично не был против Ковпервуда, но Хенд, Мэрилл и Шрайхарт считали его друзьями. Он не мог идти против них. Они чувствовали в нем лидера финансовых кругов Чикаго. Возвышение Ковпервуда его наполеоновские манеры внушали им страх. Мистер Эрнил говорил, не поднимая глаз от стола, за которым он сидел. Он слегка постукивал пальцами по столу. Все слушали его с напряженным вниманием, быстро схватывая смысл его предложений. Превосходный мысль, превосходная, воскликнул Шрайхарт. Я присоединяюсь ко всякой программе, цель которой будет то или иное ограничение этого человека. Теперь уж не положение как раз такого, какое нужно для выполнения этого плана. Во всяком случае только эта мера может помочь нам справиться с затруднениями. Если так. То это будет тем редким случаем, когда добро рождается от зла. Я не вижу почему бы не потребовать от него уплаты долгов, заметил Хэнд. Я согласен таким путём разрешить наши затруднения. И у меня нет особых возражений, сказал Нейл. Я думаю, только что справедливо было бы известить его о решении, какое мы примем. прибавил он. Почему бы нам не обратиться теперь к банкам и не определить точное его задолженности и какая сумма нужна для поддержки Халы Стекпола? Затем мы можем сообщить мистеру Купервуду, что мы намерены предпринять. Мистер Хенд в знак согласия кивнул и вынув большие золотые часы. с выгравированным на них безвкусным рисунком, посмотрел, который час. Я думаю, сказал он, что мы нашли выход из положения. Необходимо переговорить с Кандишем и Кремером. Это были председатель и секретарь биржи. А также нужно вызвать Симмонса из банка Дуглас. После совещаний с ними мы сможем составить точный план действий. Библиотека в доме мистера Эрнела была признана наиболее подходящим местом для свиданий чикагских финансистов. Зазвонили телефоны, полетели телеграммы в разных направлениях и письма с курьерами, чтобы меньшие финансовые светилы и сторожевые псы местных сокровищ могли присоединиться к главным светилам и скрепить своей печатью тайное соглашение, против которого, как предполагали инициаторы его, никто из меньших финансовых светил или их служащих не осмелится возражать.